Глава двенадцатая. Обеденный зал отеля риц был залит светом искрящихся люстр. Гарри занял место за длинным столом, зарезервированным для персонала посольства. Рядом с ним сидел Толхерст, под другую руку осторожно примостился на стуле Гоуч, пожилой мужчина, проводивший с ним инструктаж по протоколу. Он был лысым, с обвислыми седыми усами, обладал мягким голосом и носил монокль на длинном черном шнурке. Лацка на его вечернего костюма покрывала перхоть. Воротничок рубашки, стойка с крылышками под галстук бабочку, натирал Гарри шею, пока он осматривал стол. Два десятка сотрудников посольства явились показать себя. Во главе стола сидели Хор с женой Леди Мот, невзрачной крупной женщиной. Место с другой стороны от Хора занял Хилгард. На его морской форме сияли медали. Гарри отчитался перед ним о встрече с Сэнди. Толдхерст тоже присутствовал. Хилгард порадовался прогрессу, особенно приглашению на обед, и заинтересовался Барбарой. «Посмотрим, удастся ли вам разговаривать его о бизнесе», — сказал Хилгард. «Вы не знаете, кто еще придет в гости?» «Нет, я не спрашивал. Не хотел показаться назойливым». «Это правильно», — кивнул капитан. «А что насчет девушки? Она может быть в курсе его планов?» «Я не знаю». Гарри нахмурился. «Вы были просто друзьями?» — резко спросил хилгард «Да, сэр. Мне бы не хотелось без особой надобности вовлекать ее в это дело. Но я понимаю, что может возникнуть такая необходимость», — добавил он. «Странно, что они сошлись». Сэнди не ладил с Берни. «Я вот думаю, не стал ли он ухлестывать за девушкой, потому что она была подружкой его врага?» — поинтересовался Толхерст. «Не знаю», — покачал головой Гарри. Когда я водился с Сэнди, он был еще мальчишкой, теперь он совсем другой. Все в нем как будто на показ. Кроме того, что он искренне мне обрадовался. Это была не игра. Гарри снова сдвинул брови. «Поспользуйтесь этим». Хилгард посмотрел на него очень серьезно. «То, что вы делаете, крайне важно. Его золотой бизнес вписывается в более крупную схему и связан с тем, как нам вести дела с режимом. Это много значит». Гарри встретился взглядом с хилгартом «Я понимаю, сэр». Официант положил перед ним меню, большое и белое. Выбор был как до войны. Гарри подумал, есть ли сейчас такая еда в лондонском Ритце. Утром он получил письмо от Уилла. Кузена перевели на новую должность в провинцию, куда-то в Мидлендс. Мюриэль радовалась, что они уедут из-под бомбежек, хотя и переживала, как бы не ограбили пустующий дом. Новости с родины наполнили Гарри почти невыносимой ностальгией. Он со вздохом оторвался от меню, и его глаза округлились при виде четверых офицеров в серой форме, которые занимали места за столом немного в стороне, среди хорошо одетых мадридцев. Их мгновенно опознали по резким голосам и отрывистой речи. «Это фрицы», — тихо произнес Толхерст, — «военные советники. Люди из гестапо ходят в штатском». Один из немцев поймал на себя взгляд Гарри, Скинул бровь и отвернулся. «Ритц теперь самое любимое место немцев и итальянцев. Вот почему сэр Сэм любит порой помахать здесь флагом». Толхерст понизил голос. «Готовы к завтрашнему дню, к обеду с нашим другом?» «Да». «Интересно, что известно его девушке?» Глаза Толхерста горели от любопытства. «Откуда мне знать Толли?» — ответил Гарри. Он посмотрел на стол. Сегодняшняя встреча в Ритце имела свою подоплеку. Их всех проинструктировали о необходимости вести себя весело, спокойно, демонстрировать, что их не тревожат перемены в кабинете министров. Все много пили, шутили и хохотали. Это напоминало обед в клубе регби. Секретари посольства, которых привели сюда для массовки, чувствовали себя не в своей тарелке. Официанты в накрахмаленных белых кителях разносили еду и вино. Блюда были превосходные. Лучше Гарри ничего не едал с момента приезда в Мадрид. «Старые стандарты возвращаются», — произнес сбоку от него Гоуч. «Интересно, сколько ему лет», — подумал Гарри. Говорили, он служил в посольстве со времен Испано-Американской войны, а она была сорок лет назад. Никто, очевидно, не знал об испанском протоколе больше, чем Гоуч. «По крайней мере, врится, судя по идее», — отозвался Гарри. О, как и в других местах. Заново открываются театры, к примеру, оперный. Помню, старый король однажды говорил со мной. Он был очарователен, легок в общении. Гоуч вздохнул. Думаю, генералиссимус с удовольствием пригласил бы его в страну. Но фаланга этого не допустит. Жалкие показушники. Вас обсыпали мукой в четверг, как я слышал. Да, обсыпали. Грязное требье. — У него габсбургская челюсть, выступающая. — Что? — У короля Альфонсо. — Совсем немного. Бремя королевского происхождения. Герцог Виндзорский был проездом в Мадриде, вы знаете, в июне, когда сбежал из Франции. Гоуч покачал головой. Его буквально бегом провели через посольство и отправили в Лиссабон. Никакого официального приема, ничего. А ведь когда-то он был королем. Гарри вновь обвел взглядом стол, и подумал, какие выводы сделал бы из подобного осмотра Берни. «О чем задумались?» — спросил Толхерст. Гарри повернулся к нему и тихо ответил. «Иногда я чувствую себя, как в стране чудес, и не удивился бы, появись за столом белый кролик в костюме». «О чем бы?» — задаченно спросил Толхерст. Гарри рассмеялся. «Они понятия не имеют, что там за жизнь», — он кивнул в сторону окна. «Вы когда-нибудь замечали, Саймон...» «Какое жалкое существование влачат люди в этом городе!» Толхерст задумчиво сдвинул брови. Сквозь гомон разговора Гарри уловил резкий голос посла. это специальные операции — полное безумие. Я слышал, высланные из страны испанские республиканцы обучают британских солдат вести политические войны. Проклятые коммунисты!» «Поджигатели Европы!» — отозвался Хилгард. «О да, это типичная фраза Уинстона, красивые слова!» Резкий голос хора звучал на повышенных тонах. «Я знаю, каковы красные! Я был в России, когда отрекся царь!» Хилгард понизил голос, но Гарри услышал его. «Все верно, Сэм, я с тобой согласен. Сейчас не время для таких разговоров». Толхерст вышел из задумчивости. «Полагаю, я к этому привык», — заметил он, — «к бедности». На Кубе было то же самое. «Я не могу к этому привыкнуть», — сказал Гарри бывали когда нибудь на бое быков немного подумав спросил толхерст однажды в тридцать первом не понравилось а что когда я пошел в первый раз меня затошнило. вся эта кровь когда протыкают быка копьем испуганное выражение на морде чертовой твари когда после кориды голову приносят в ресторан но я по неволе ходил это была часть дипломатической жизни во второй раз было уже не так плохо я подумал черт с ним это же всего лишь животное а в третий Уже начал оценивать ловкость и отвагу Матадора. Приходится закрывать глаза на плохие стороны жизни в стране, где служишь дипломатом, понимаете? «Или шпионом», — подумал Гарри и провел вилкой линию по белой скатерти. «Разве не с этого все начинается? Мы заглушаем свои чувства в желании защититься, перестаем замечать жестокости страдания». «Полагаю, если постоянно думать обо всем, что есть печального на свете, можно начать представлять, что это происходит с тобой. Иногда у меня так бывает». Толхерст вымученно рассмеялся. Гарри обвел взглядом стол, увидел натянутые улыбки, услышал резкий неестественный смех и сказал, «Похоже, вы не одиноки». Человек, сидевший с другой стороны от Толхерста, схватил его за руку и зашептал на ухо про двух клерков, которых застали вместе в архиве. Толхерст с облегчением отвернулся от Гарри, чтобы выслушать сплетню. «Джулиан Гомик? Я в это не верю». «Отличная лососина», — заметил Гарри, обратившись к Гоучу. «Очень хорошая». «Что?» — переспросил Гарри. Когда люди вокруг разговаривали, тугоухость создавала ему проблемы. На мгновение он потерял нить беседы. «Я сказал, она очень хорошая», — повторил Гоуч. «Очень хорошая». «Вы давно на дипломатической службе, сэр», — заговорил Гарри, подавшись вперед. завчера я уловил фразу рыцари святого Георгия». Не знаете, что это?» «Я подумал, может, какой-то посольский жаргон?» Гоуч поправил монокль, нахмурился. «Едва ли, Брэд. Никогда такого не слышал. А где это сказали?» «Где-то в посольстве. Просто запомнилось». Гоуч покачал головой. Простите, понятия не имею. Он поглядел на хора и добавил. Хороший человек, посол. Пусть он совершает ошибки, зато удержит Испанию от войны. Надеюсь, — отозвался Гарри. А потом спросил. Если Испания останется в стороне, и мы победим, что будет здесь после? Гоуч усмехнулся. Давайте, сперва победим. Он мгновение подумал. Хотя если Франко не вступит в войну и будет держать фашистский элемент в правительстве под контролем, у нас появится повод для благодарности. Вы считаете, в душе он монархист? О, я в этом уверен. Если внимательно проанализировать его речи, станет очевидно, что он чтит испанские традиции, старые ценности. А как насчет людей? Им всегда нужна твердая рука, — пожал плечами Гоуч. Старик склонил голову на бок, потом уткнулся в свою тарелку. С другого конца стола донесся взрыв смеха, которому вторил гогот немцев, пытавшихся перекричать англичан.